В одном из первых туров сезона 2003-го красно-белые встретились с ЦСКА. Спартак на эмоциях играл гораздо сильнее, чем почти во всех последующих матчах, и вел в счете 2:1. В этот момент самый вроде бы авторитетный судья России Валентин Иванов высосал из пальца пенальти в спартаковские ворота. Армеец Симак в чужой штрафной первым подтолкнул спартаковца Абрамидзе, а затем упал и сам, но арбитр был непреклонен. ЦСКА сравнял счеты на последней минуте, его новичок Чех Иржи Ярошек забил победный мяч. И началось. На пресс-конференцию даже не вошел, а ворвался Червиченко, которого там никто не ожидал увидеть. Президенты клубов на подобные пресс-таймы ходить не обязаны. Наши болельщики меня часто спрашивают, существует ли заговор против «Спартака». Сегодняшний эпизод с назначением пенальти убедил нас, что Колосков и его окружение абсолютно не желают больше видеть «Спартак» на вершине футбольной России. Он лично приехал убедиться в том, что судья Валентин Иванов выполнит все директивы, поскольку арбитры, как вы знаете, подчиняются лично Ковоскову и исполняют все его прихоти. Мы люди в здравом уме, трезвом сознании. И нам не остается ничего, кроме как признать, что организована кампания против «Спартака». Кроме того, пошли разговоры, что разгневанный президент «Спартака» ворвался в судейскую и отвесил Иванову приличного тумака. Так это или нет... Не выяснилось, судья промолчал, а президент РФС молчать не стал. Вскоре после шумной пресс-конференции, где эмоций было гораздо больше, чем фактов, в «Спортэкспресс» пришел факс, подписанный Колосковым. «Признаюсь». «Обвинение в мой адрес со стороны господина червяченко не было для меня такой уж неожиданностью. В конце 2002 года это были обвинения в просычевской позиции и антироссийской деятельности. Теперь же в нежелании видеть «Спартак» на вершине, по выражению червяченко. Вспоминаю прошлый сезон. Тот же господин обвинил прессу в том, что она мешает «Спартаку» быть на вершине, что журналисты целенаправленно работают против «Спартака», обвиняя руководство клуба в некомпетентности и разрушении «Спартаковских традиций». В результате несколько журналистов и даже целые издания были объявлены врагами «Спартака». Однако проваленное выступление «Спартака» в Лиге чемпионов подтвердило справедливость критических замечаний в адрес руководства клуба. «В этом сезоне у «Спартака» другой враг. Президент РФС. Это он злодей?» Инструктирует судей, чтобы они любой ценой не допускали «Спартак» на вершину. Лично приезжает на игры, чтобы проконтролировать, как выполняются его требования. «Более абсурдного обвинения». «В свой адрес за 23 года работы в футболе я не слышал. Я видел после интервью господина Червяченко по телевидению, и у меня сложилось впечатление, что он был трезвым и в здравом уме, что он и подтвердил перед журналистами. Значит, это в самом деле его убеждение. Все это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Грустно и обидно за «Спартак». Плохому танцору всегда что-нибудь мешает. Я имею в виду, конечно же, не футбольную команду. Она играет хорошо». Итак, война. Война амбициозного президента Спартака и всемогущего, как было на тот момент, президента РФС. Как бы не так. К войне против многоопытного футбольного функционера Червяченко оказался не готов. На пресс-конференции после матча с ЦСКА прозвучал ничем не подкрепленный наскок, который не получил ровным счетом никакого продолжения. Видимо, нашлись у Колоскова рычаги, чтобы заставить Червяченко замолчать. Что это, по-вашему, если не полная и безоговорочная капитуляция? Ларчик открывался просто. В сентябре у господ Колоскова и Червеченко была длительная секретная встреча, посвященная зревшему тогда исподволь но не выплеснувшемуся еще на публику, допинговому скандалу. После нее тональность высказываний президента Спартака и поменялась на 180 градусов. Впрочем, о ней, как и обо всем остальном, связанном с делом Титова, в следующей главе. И это еще не все о чудовищном сезоне 2003 года. В последнем туре «Спартак» встречался с торпедо «Металлургом», тем самым, с которым в межсезонье бился за «Смирнова». Красно-белым, обретавшимся на унылом 10-м месте, не нужно было ничего. «Металлургам» во что бы то ни стало, необходима была победа. Иначе они вылетали из премьер-лиги. За два дня до матча Червяченко убыл из Москвы. Вместе с семьей на отдых в Арабские Эмираты. Незадолго до того... Прямо сказав интервью, чемпионат заканчивается, в нем начинается мутная вода, и я не хочу не слышать, не видеть такие вещи. Решил на последнюю игру уехать в Дубай. Президент «Спартака» дал понять, что все понимает. То, что во втором тайме того матча большинство футболистов команды, почти как в старике Хатабыче, прямо на поле заболели корью, его вряд ли удивило. Есть согласитесь что-то странное в том, что человек, который платил игрокам отнюдь не пособие по безработице, не пожелал лично понаблюдать за их поведением в сомнительных обстоятельствах. в игре, которую задолго до ее начала окружал целый шлейф порочных слухов. За руку, конечно, никто никого не ловил. Это вам не Италия, где после сногсшибательного расследования выявилось сразу 19 договорных игр в сезоне 2004-2005, в большинстве которых замешаны гранды. Ювентус, Милан, Ферентина. Но болельщика ты не проведешь. Большая часть стадиона, вывесившая портрет Николая Старостина с надписью «Он все видит», скандировавшая позор, иллюзий насчет честности поединка, явно не питала. И «Спартак» безропотно проиграл. Окончание первенства 2003 получилось для клуба таким же постыдным, как и весь сезон. Худший в российской истории и третий по рейтингу мрака в истории «Спартака» вообще. Но развал империи оказался еще более стремительным. Словосочетание, лучше всего характеризовавшее впечатление о сезоне «Спартака» – броуновское движение. Хаос во всем – в тренерах, в футболистах, в игре, а главное – в управлении. Скандал на скандале. Ващук, Смирнов, Колосков, допинг, при том, что не забыто еще дело Сычева. Три тренера, а ведь за предыдущие 50 лет в «Спартаке» по ходу сезона даже два работали только однажды, в 1967 -м. Неправы были те, кто утверждал, что Андрею Червиченко безразличен «Спартак». Ни в коем случае все люди, когда-либо лично общавшиеся с экс-президентом клуба, имели все основания утверждать прямо противоположное. Да и было бы странно, если бы человек, вложивший в «Спартак» большие деньги, не хотел бы сделать «как лучше». Но для этого нужно было иметь стопроцентно надежную управленческую команду. Между тем, на протяжении как минимум двух лет, начиная с 2002 а то есть с 2001 все околофутбольные разговоры по поводу «Спартака» крутились, грубо говоря, вокруг одного. А кто привел этого? А кто наварил на трансфере того? Червяченко в этом смысле можно было сочувствовать. Но в том и состоит искусство руководителя, чтобы создать структуру, в которой тема корыстного обогащения подчиненных не стояла бы на повестке дня – Увы, он образованный и красноречивый человек, так ничего и не понял. Но даже не в том была главная беда того сезона, что «Спартак» занял унизительное для себя десятое место, а в том, что великая фраза Андрея Петровича Старостина «Все потеряно, кроме чести» нуждалась в пересмотре. Теперь она должна была звучать так. «Все потеряно, даже честь». В следующей части книги апогей того, как эта честь терялась.